Глава четвертая. «Так-так-так», — услышала я приятный женский голос. Ощущение такое, будто я крепко спала и ненадолго вынырнула в реальность. Как странно. Я видела ужасный сон, будто меня похитили посреди города и... «Хороша», — одобрительно вздохнула незнакомка. Я открыла глаза и увидела перед собой молодую, Рослую и очень красивую женщину. Ее улыбка заворожила меня. Она излучает такую любовь, доброту и заботу, что я физически чувствую тепло. Красива, умна, воспитана. Интересно, кого она так нахваливает. Все так странно, очень похоже на сон. То, что нужно моему мальчику. «Кто вы?» Смогла выговорить я и услышала свой голос будто бы со стороны. Всё расплывается перед глазами, мысли путаются. Я, улыбка незнакомки стала еще ослепительней. Так кого вот ты молила о помощи дитя? Не могу же я отдать чернокнижнику свое сокровище, охнула она. Вот еще обойдутся. Я отправила тебе на помощь своего любимого сына. «Ты о нем плохого не думай. Он у меня порядочный, девушку никогда не обидит. С ним ты будешь в безопасности», — сердечно заверила меня прекрасная дама. И я ей поверила. Вот так сразу, всей душой. «Знаешь, у меня есть просьба», — чуть погрустнела она. «Приглядывай за ним. Моё сердце разрывается, когда я вижу, как он загоняет себя в гроб». На этих словах ее улыбка на несколько секунд погасла. О чем вы? Прошептала я, не чувствуя губ. Не уверена, что слова прозвучали вслух, но незнакомка поняла меня. Ты все поймешь, пообещала она мне. Главное, слушай свое сердце, дитя. Тогда все будет хорошо. И передай от меня Эйдену. Пусть бережет мое сокровище, как зеницу ока. Последние слова эхом отдались в голове и словно впитались в память. «Не то я ему все чешуйки повыдергиваю, пригрозила она, совсем не страшно нахмурив брови. «И лишу своего благословения», — добавила уже совсем другим, серьезным и зловещим голосом. «Ах да, совсем забыла. Это тебе подарок от меня, чтобы лишнего не наболтало». С этими словами я ощутила укол в области горла будто булавкой кольнули. В этот момент глаза сами собой закрылись, и вновь наступила темнота. «Эй!» — меня грубо встряхнули, заставляя прийти в себя и открыть глаза. «Хватит ломать комедию! Я тебя тащить не собираюсь!» Когда я открыла глаза, то увидела, что стою на зеленом газоне. Воздух имеет сладковатый медовый запах словно где-то рядом расцвело целое море цветов. Эта весенняя атмосфера совсем не вяжется с тюремной обстановкой вокруг меня. Конвой, связывающие заклинания, дверь с решеткой. Очевидно, что мы переместились прямо к подземелью, в котором меня намерена содержать. Стоило об этом подумать, как из серого портала вышел дракон рожденный. Высокий, плечистый, на лице вся решимость мира. За ним дорога теней закрылась, окончательно отрезая меня от дома. А мои ноги беспокойно потёрлась Аша, давая понять, что она тоже здесь. Ох, я ей устрою. Она ведь могла бы остаться там и привести помощь. Но теперь я могу рассчитывать только на себя. Итак, где мы? С моего ракурса удалось увидеть лишь серую стену с дверью и странный куст с длинными жилистыми листьями-щупальцами. При взгляде на причудливое растение, я сразу поняла, что мы оказались где-то очень далеко от моей родной равнины. Ни у нас, ни в округе нет растений с такими странными пугающими ветвями. Они обитают лишь в землях драконорожденных, у подножий вулканов. Кстати, их столица как раз расположена возле спящего, но очень крупного вулкана. Дракон рожденный самолично открыл железную дверь, своей огромной лапищей схватил меня за плечо и проводил прямо в камеру подземелья. Небольшая коморка с соломенной подстилкой, огороженная железными прутьями Герцог Каринский. Кто-то окликнул дракон рожденного, когда он подвел меня к моим новым покоям. В тот момент, когда я думала, что шокировать меня сильнее, просто невозможно. Судьба вновь огорошила меня до мурашек на коже. «Аринский? Эйден Аринский? Бастард Императора? Глава тайной полиции Империи Драконов? Дракон, рожденный, слухи о подвигах которого докатились даже до нашего королевства? Тот самый, которого черные маги боятся так сильно, что даже имя его стараются не произносить? Это он? «Все ждут только вас», — доложили ему и герцог спешно затолкал меня в камеру. Он ушел, а я так и осталась стоять на сырой соломе с выпученными глазами.